228. Апрель 9. Своё будущее строим в настоящем. Такое понимание исключает ошибки и попустительство своим слабостям и недостаткам. Ничему приходящему нельзя отдавать своё сердце. Забота о неприходящем.